Глава 11. Торговая гильдия. За ужином я взялся за архивы о драконах, чтобы немного отвлечься от невеселых мыслей, и сам не заметил, как погрузился в чтение. О драконах было куда больше информации, чем о вампирах. Автор здесь не скупился на выражение, называя их то пособниками вампиров, то их прихвостнями. В общем, старался всячески подчеркнуть, что вместо того, чтобы поделиться мудростью с людьми, эти крылатые ящеры встали на сторону вампиров, которые людей угнетали. Как и рассказывал Толериен, драконы все были разные. Именно они дали начало традиции отмечать праздники стихий. Драконы могли управлять стихиями так, как сейчас ими управляют опытные маги. Только если маги работают тонкими нитями и потоками, Драконы пользовались своей стихией в чистом виде. Каких-то драконов почитали наравне с великими духами. Например, драконы воды способны были унять шторм и обеспечивали водным странникам улов и безопасное возвращение домой. Драконы воздуха пригоняли тучи в засушливую погоду. Другие драконы вели дела с духами, обеспечивая богатые урожаи. Как только драконы исчезли, людям пришлось учиться договариваться с духами самим. После потрясений войны духи были обижены и требовали в ответ на свою благосклонность жертв и крови. Позже они смилостивились и принимали дары уже скромнее, такие, как сейчас. Автор отмечал, что мстительные древние духи все равно еще оставались в диких районах Артении, Но те места люди старались обходить десятой дорогой, чтобы духи не уволокли их в лес и не расправились с ними самым жестоким образом. Отмечалось, что драконов время от времени находили после их таинственного исчезновения. Все они были в спячке, а попытка призвать к добровольному сотрудничеству всегда заканчивалась сопротивлением и, соответственно, жертвами со стороны людей. Тогда первый король издал указ о том, чтобы драконов наравне с вампирами уничтожали без лишних церемоний. Я отложил архивные листы и прикрыл глаза. И кто по итогу все-таки оказался чудовищем? Неужели нельзя было договориться и найти общий язык? Я доел остывший ужин и лег спать. Завтра отнесу все это в полицейский отдел и поговорю с Габриэлем. Перед тем, как я провалился в сон, меня посетила мысль о том, что неплохо бы наведаться и в саму тайную канцелярию. У них ведь всяко больше опыта в поимке заговорщиков, чем у меня. Следующий день выдался безветренным, но снежным. Позавтракав, я занес архивы в полицейский участок, а затем отправился к залу стихий. Подходило время возвращаться в деревню Айтон. В этот раз в зале стихий уже было не так пусто. Куда-то на юг Артении, судя по легкой одежде, собиралась отправиться молодая пара. Дежурных магов здесь не было, и это тревожило. Порталы время от времени надо было обновлять, иначе они сбивались, и была высока вероятность оказаться где-нибудь в толще земли или утонуть в великих водах. Огненный портал меня не слишком привлекал, поэтому я шагнул к воздушному. Я четко назвал место, где мне нужно было оказаться. Воздух в портале закрутился, выискивая названное место, и я увидел перед собой знакомые дома на высоте нескольких метров. Ну вот, что и требовалось доказать. Портал уже сбился. Хорошо, что сейчас зима, иначе без сломанных костей не обошлось бы. Надеюсь, той паре повезет больше, чем мне. Зажмурившись, я шагнул внутрь. Меня обдало холодом, а затем я полетел вниз. Ощущение было, как при прыжке со скалы в воду. Сердце будто остановилось. У меня перехватило дух, и... Я оказался по уши в сугробе. Отплевываясь от снега, я огляделся, пытаясь сориентироваться, куда попал. Я понял, что нахожусь у леса левее от домов и тракта. Повезло. Идти до дома не так далеко а как только наведаюсь туда, отправлюсь в отделение полиции. Или к Габриэлю домой, если на рабочем месте его не будет. И действительно, в отделении Габриэля не оказалось. Вечно всклокоченный, он моментально открыл дверь, едва услышал стук. Выглянув, он посмотрел на улицу, как будто чего-то боялся. — У нас есть повод для паники? — поинтересовался я. — У тебя нет. У меня да. Отозвался Габриэль и прошел в гостиную. Мне показалось, или она стала захламлена еще больше. Архимаг с королем разругался. Не знаю, в чем причина конфликта, но гильдия поставила короля перед фактом, что больше она на него не работает. Магический город и его окрестности закрыли барьером, причем таким, что любого незваного гостя размажет в тонкий блин, если он попытается проехать без разрешения архимага. Всех колдунов отзывают из городов. Продажи магических артефактов теперь будут вестись исключительно через торговую гильдию». «А магические услуги?» — недоверчиво спросил я. «На свитках с заклинаниями. Правда, работать они будут только в присутствии нужного духа», — сообщил Габриэль. «И тебя отзывают?» — догадался я. «Да», — помедлив кивнул Габриэль а я не хочу отсюда уходить, по крайней мере, пока не узнаю, что здесь происходит. «Знаешь, может, это и неплохо», — проговорил я в задумчивости. «Это в каком смысле?» — нахмурился Габриэль. Я молчал. «Ну а что я мог ему сказать? Извини, я думаю, что это заговор, по этому делу куда опаснее, чем кажется». «Дэн, ты разума лишился!» Габриэль всплеснул руками. Я невольно вздрогнул. Я ожидал любой реакции, только неподобной. «Я сделал для этого дела намного больше, чем ты, я не собираюсь его бросать наполовине. Не знаю, чем занимался ты, а я вел расследование. И довольно успешно». Я поморщился, показав, что для меня дикая и неожиданна такая мысль. «Понятно». Габриэль боится, что я присвою все его достижения себе. Если бы не теория заговора, я бы от души посмеялся. А сейчас не знал, что и думать. Но куда хуже было то, что я теперь не мог его отговорить, лезть дальше в это дело. «А если ты не собирался присвоить достижения в расследовании себе, тогда в чем вопрос?» — прищурился Габриэль. «Это дело не только интересное, но и опасное», — со вздохом сказал я. «Это тебе в голову не приходило?» Мак фыркнул. «Габриэль, это ведь не игрушки и не приключенческий роман. Не надо романтизировать действительность. Я вижу, что тебе нравится этим заниматься. Ты всеми силами пытаешься добраться до правды, но упускаешь из виду некоторые вещи. Например... «Ты не задумывался, кому это может быть нужно? Откуда в такой глуши взялись лесные эльфы? Что происходит в гильдии магов на самом деле? Почему тайная канцелярия поручила расследовать смерть королевского алхимика простому полицейскому вроде меня?» Я прикрыл глаза и откинулся на спинку дивана. Габриэль был растерян и сбит с толку. «Слишком много вопросов я ему задал» чтобы вот так за один присест связать все события. «Ладно, потом над этим подумаешь», — буркнул я. «Что у тебя по спискам независимых магов и некромантов?» да», — встрепенулся Габриэль. «В общем, судя по спискам, независимых магов сразу можно отбросить. Огненных среди них оказалось всего двое, а один так вовсе оказался лишен магических сил, причем навсегда», — поёжился Габриэль. Видимо, где-то пошел по кривой дорожке, и его поймали. Меня и самого невольно передернуло от этих сведений. Лишение магии — самое суровое наказание для мага. Такую меру велел установить в законах Архимаг. Срок лишения магии определялся степенью тяжести преступления. Некоторых даже отправляли на смертную казнь. «А со вторым что?» — осведомился я. Он работал в столице, писал и продавал картины. Я опросил всех его клиентов, и все в один голос говорят, что видели его практически каждый день, пока Архимаг не начал всех отзывать», — ответил Габриэль. «Короче, пусто», — вздохнул он. «Ну, отрицательный результат тоже результат», — помедлив сказал я. «А по некромантам что?» Габриэль оживился. А вот с некромантами намного интереснее. Мне предоставили списки. Там немного имен, и два уже вычеркнуты. Хорошая новость. Наш некромант, как минимум, живой маг. Покровительствуют ему духи Земли, что само по себе логично. А вот магия у них весьма специфическая. В гильдии магов их не обучают, но ставят на учет. Так что все некроманты — это самоучки. Я запросил информацию о каждом. Один работает в полиции в прибрежном городе. Имеет признанную репутацию, был приглашен на службу в столицу, но отказался. Это точно не наш клиент. Второй тоже не самый вероятный кандидат. Он частный артефактник. Не работает ни с торговой гильдией, ни с гильдией магов. Создает артефакты на основе своей магии. Никаких проклятий или напуска мора за ним не замечено. Более того, клиентов со злыми умыслами тут же сдает полиции, и те получают нехилый штраф. Третий некроман служит смотрителем кладбища при магическом городе. В общем, тоже мимо. Маги его опасаются, но отзываются, как о безобидном магии себе на уме, болтающем с призраками. А вот еще двое выросли где-то около эльфийских земель. Вероятнее всего, они и есть наши потенциальные пособники-убийцы. Я решил уточнить. А как король отнесся к тому, что некроманты до сих пор живут в Артении? У них с архимагом соглашение. Все некроманты находятся под строгим контролем гильдии. Если что-то где-то не так, в первую очередь спрос того, кто не доглядел. И кто-то все-таки не доглядел. Заметил я и чуть прищурился. Получается, это вполне себе повод для ссоры с королем. «Габриэль, у меня к тебе будет одна просьба. Выясни, пожалуйста, из-за чего весь сырбор в гильдии. Это может быть очень важно». Мак огня заколебался. Не позволяя ему додумать мысль до конца, я задал следующий вопрос. «А что по некромантам, которые жили у эльфийских границ? Их имена известны?» «Да. Артек, Симон и Саймон Вейс. Преступлений за ними замечено не было». Но эльфы могли о них узнать и взять кого-то в помощники. Может, стоит объявить их в розыск?» — предложил Габриэль. «Ммм, пожалуй, нет», — подумав, сказал я. «Во-первых, велика вероятность, что так мы заставим преступников проявить еще большую осторожность, что усложнит их поиски. Во-вторых, некроманты-маги. Если преступники держат подобного мага рядом с собой...» то усмирить его смогут только другие мастера. Или железо. На последнее я бы не стал слишком полагаться. «И что тогда делать?» — озадаченно спросил Габриэль. Я задумался. Получается, все равно дороги ведут в торговую гильдию. Туда в обход всех бумаг должен был поступить заказ либо на поимку огненного духа, либо на огнезащитные амулеты, если некромант отправился ловить его лично. «А у тебя что?» — взглянул на меня Габриэль, заметив, что я погрузился в раздумье. Я поделился с Габриэлем своими мыслями и добавил, что духа огня можно поймать исключительно в пустыне Знойных Барханов на дальнем юге Артении. Эти духи слишком опасны, чтобы держать их вблизи от домов, поэтому практически все они находятся либо в гильдии магов, либо на свободе. «Значит, нам предстоит посетить торговую гильдию», — протянул Габриэль. «Да, опять в столицу», — буркнул я. «А я ведь только сегодня оттуда». «А если мы и в торговой гильдии ничего не найдем?» «Я сомневаюсь, чтобы кто-то оставил без внимания заказ либо на духа, либо на огнезащитные амулеты. Надавить как следует, сразу расколется». «Жестокий ты», — заметил Габриэль. «А ты дотошный», — парировал я. Костер на заднем дворе мы разводили вдвоем. Габриэль проверил, чтобы пламя не вырвалось за пределы силового поля, защищавшего двор от пожара, а затем мы переместились из деревни Айтон в уже знакомый мне зал стихий. Здесь снова было пусто. Габриэль ненадолго задержался, чтобы стабилизировать портал огня, а затем кивнул мне. Нас ждали серьезные дела. Торговая гильдия представляла собой трехэтажный каменный дом из красного кирпича с высокой башней, примыкающей к третьей стене столицы. Едва мы с Габриэлем переступили ее порог, как оказались в царстве тишины. Все звуки с улицы словно отрезало. Я был здесь не первый раз по долгу службы, а вот Габриэль с любопытством озирался по сторонам. «Чем могу помочь?» Любезно приветствовала нас секретарь торговой гильдии Алекса. Миловидная девушка с рыжими волосами. Ее тонкую фигурку подчеркивал костюм с юбкой до колена и приталенным пиджаком. Если она и узнала меня, то никак этого не показала. Нам уже приходилось вести дела вместе. «Добрый день!» — кивнул я ей и сразу показал оба значка. Олекса сморщила носик. Да, со службой его величества никто не любит иметь дело. «Мне нужна кое-какая информация», — сразу перешел я к сути вопроса. «Поступали ли заказы на отлов огненных духов или на очень мощные огнезащитные амулеты? Заказ мог поступить не напрямую, а в обход всех документов и слечителя ауры, чтобы не засветиться. Чем быстрее я получу сведения, тем лучше». Алекса недобро прищурилась, одаривая меня холодным взглядом. Мы ведем дела профессионально. Каждый договор на ту или иную услугу заверен подписями сторон. Строго начала она, но я ее перебил. Тем не менее, находятся те, кто проворачивает свои дела в обход этих бумаг. Тебе напомнить историю с Лавкой артефактов? Или, может, рассказать о смерти одного артефактника? Не продолжай с кислым видом произнесла Алекса. «Как был занудой, так и остался». «Стараюсь соответствовать Марке», — ухмыльнулся я. «Надо же, она меня еще помнит», — удивился я про себя. «Будет тебе информация, но имей в виду, чтобы прошерстить все по твоему запросу, потребуется время», — сказала Алекса, сверкнув прищуренными глазами. Я прекрасно знал этот взгляд и принял правила игры. Алекса явно надела на себя стервозный образ и собиралась сделать все так, как удобно ей. Что ж, я тоже не лыком шит. Видела же значок тайной канцелярии. «Ничего, я подожду», — улыбнулся я ей. «Максимум до завтра». «Да ты с дуба рухнул, Лиман!» — всплеснула руками Алекса. Я показал ей значок тайной канцелярии и мурлыкнул. «Завтра...» «Да чтоб ты к своим духам под землю провалился!» — в сердцах сказала Алекса и быстрой походкой устремилась куда-то в сторону башни. Я кивнул Габриэлю и развернулся к выходу. Мак огня наблюдал за этой картиной с вытянувшимся лицом. «Не знал, что у тебя тут есть связи». Пробормотал он уже на выходе. Было одно дело с проклятыми артефактами. Пришлось тесно сотрудничать с торговой гильдией. Дело началось с того, что кто-то применил артефакт с проклятием, казалось бы, забыть и закрыть, но случай был не единичный. Позже оказалось, что один умелец заключил договор на продажу артефактов, стабильно платил в торговую гильдию взносы, но торговал при этом проклятыми артефактами. Скандал был, помнится. «Ничего себе!» — пробормотал Габриэль. «А как он...» Пускал пыль в глаза? Да легко. Официально продавал простенькие однозарядные артефакты, которые пользовались неплохим спросом. А на деле доход приносили ему проклятые вещи. Лавка обеспечивала его нужными инструментами и камнями. Расходники шли в два русла. С виду лавка едва держалась на плаву. Но, надо признать, проклятые артефакты у него пользовались куда большим спросом, чем простенькие и безвредные. Ты не представляешь, сколько в мире людей, которые мечтают нагадить кому-то из-за зависти или обиды. Со вздохом заметил я. Габриэль покачал головой. Он явно находился под впечатлением от услышанного. «Значит, у нас целый день свободен?» — осведомился он. Да, издержки профессии. Отдыхаем, пока другие собирают сведения. Пожал я плечами. Так что, если есть пожелание, куда сходить, то давай. Завтра мы по уши зароемся в договора и цифры. Та еще работенка. Поморщился я. А тут столица все-таки. Есть где погулять. А за третью стену нас пустят? С надеждой спросил Габриэль. «Всегда мечтал прогуляться около замка, вживую посмотреть на крепость. Я ведь ее видел лишь на картинках». Я задумался. «Слушай, службу тайной канцелярии пустят куда угодно», — заметил я. «Но сначала предлагаю поесть. Знаю я одно местечко, где неплохо кормят. Да и комнаты там сдают вполне приличные». «Веди», — кивнул Габриэль. Я было усмехнулся, но вдруг на один миг ощутил чувство тревоги. Что-то происходит. Я не хотел верить в идею заговора. Проще было убедить себя, что кто-то убрал алхимика, чтобы занять его место при дворе. И я бы разделил это убеждение, если бы в глуши Артении не появились лесные эльфы. Если бы гильдия магов не поссорилась с королем, Если бы место Николаса уже кто-то занял. Если бы. Слишком много было этих «если бы». После просмотра дел торговой гильдии и поиска зацепок я обязательно наведаюсь в тайную канцелярию. Может, они подскажут, как мне действовать дальше. А пока что дверь таверны открылась, и мы с Габриэлем погрузились в решение куда более простых и приятных вопросов. Вечером мы с Габриэлем отправились к замку. Стоило только показать значок службы его величества, как нас тут же пропустили внутрь, потеряв к нам всякий интерес. Габриэль с восторгом осматривался по сторонам. Я же мысленно сравнивал королевский замок с замком Лемирей. Различия угадывались уже при входе. Картак был настоящей крепостью которой не коснулась магия, а король явно сделал ставку на магическую защиту. Башен здесь было намного больше, но далеко не все из них имели стратегическое значение. Некоторые возвышались над городскими стенами для красоты, а также чтобы живущие в замке могли полюбоваться из них окружающими видами. Внутренний двор не разделялся на две половины, как в замке картак, а был единым. Здесь кипела жизнь. Прохаживались аристократы, сновали слуги, ждали кого-то кортежи. Одних лошадей конюхи уводили, других, наоборот, запрягали. Несла караул стража. Командир королевской гвардии уже распекал кого-то за нерасторопность. Мы с Габриэлем пересекли арку и оказались в саду. Он поражал своими масштабами и сочетанием всех времен года сразу. Если у лимиреи все растения находились примерно в весенней паре, то здесь некоторые деревья оказались под снежным покровом, с других опадали багряные листья, третьи бурно цвели, а летняя часть сада поражала воображение всевозможными цветами. От пышных и ароматных, что растут на жарком юге Артении, до скромных представителей флоры ее сурового севера. «Ух <сёк> ты!» с восхищением произнес Габриэль. Я кинул сад задумчивым взглядом, отметив, что ядовитых растений тут нет, и что Лемерей уже принялась бы срезать цветы, чтобы пустить их стебли, корни и лепестки в какую-нибудь заготовку. «Ты представляешь, как нужно было заморочиться, чтобы такое сделать?» — с восторгом спросил Габриэль. «Не-а», честно ответил я но готов поспорить, что времена года здесь устроил дух Земли. Габриэль только кивнул, не переставая оглядываться по сторонам. Ему было интересно все вокруг. На башне и развивающиеся флаги на вершинах шпилей он тоже бросал восхищенные взгляды. «Жаль, внутрь не попасть», — мечтательно протянул Габриэль. «Наверное, с верхней башни можно увидеть всю Артынию» а из панорамных окон практически весь город, — указал он на одну из галерей, которая была сделана из стекла и соединяла две башни. Меня передернуло. Из такой вниз лучше не смотреть. Полюбовавшись учениями гвардейцев на плацу, мы с Габриэлем двинулись в обратный путь. Возвращались мы уже в сумерках, поужинали в таверне и разошлись по своим комнатам. Я не стал отказывать себе в мерзких удовольствиях и принял горячую ванну, а заодно и привел себя в порядок. Завтра предстояло на целый день погрузиться в изучение бумаг, и перед этим стоило набраться сил. Утром следующего дня я разбудил Габриэля, и мы сразу же отправились в торговую гильдию. Алекса была на своем месте. Выглядела она, как всегда, безупречно. На лице даже не было следов усталости, но на столе стояла бутылочка с бодрящим зельем. «Утро доброе!» — широко улыбнулся я, Алекся. Она смерила меня враждебным взглядом, но ничего не сказала, выложив на стойку кипу бумаг. «Чтобы ни одна не помялась!» «Чтобы...» — менторским тоном начала Алекса, но я не позволил ей договорить. «Достаточно!» Я верну все в целости и сохранности. Я улыбнулся, забрал бумаги и удалился из дома торговой гильдии. Надо будет чем-нибудь компенсировать свою наглость. В конце концов, Алекса неплохо поработала, собрав все интересующие меня документы в невозможно короткий срок. Габриэль в наши беседы благоразумно не лез. И правильно. Алекса в гневе могла и огреть этой кипой. Или плеснуть в лицо зельем. За ней ведь не заржавеет, когда она в плохом настроении. Странно, что на мне она не сорвалась. Обратный путь до таверны мы проделали молча. Закрылись у меня в комнате и разделили бумаги. Алекса предоставила даже книгу учета разовых заказов. По заказу на отлов духов мне не попалось ничего. Я изучил и списки собирателей, которые тоже могли заняться подобным делом. Среди них попалась имя Лимерей, как и заметка о том, что работает она только на одного алхимика и других заказов не берет. А вот заказов на огнезащитные амулеты оказалось очень много. Как частных, так и через торговую гильдию, которая направляла требования заказчиков нужному мастеру. Те амулеты, которые отходили в кузни, я откладывал сразу. Внушительный список шел в земли, граничащие с пустыней знойных барханов. Я закусил губу и покачал головой. Отобрал наиболее мощные защитные амулеты, которые мог изготовить не каждый мастер, и по итогу у меня осталась лишь небольшая кучка листков и книга частных заказов. «Что у тебя?» Нарушив тишину, спросил я у Габриэля. Вокруг него были разбросаны листы с записями, а он сам выглядел крайне расстроенным и растерянным. «Не знаю, столько всего...» «Ты нашел записи о заказах сильных огнезащитных амулетов?» «Вот они», — протянул он мне несколько листков. Я одобрительно кивнул. «А остальные?» «Вот заказы собирателей, но я не думаю, что это то, что нам нужно». Габриэль передал мне еще часть листов. «Это заказы в земли около пустыни знойных барханов», — указал он на другую кучку. «А остальное... Я даже не знаю, куда их отнести. Списки аристократов, заказы магов, не способных изготовить подобные. Но я сомневаюсь, что тут замешаны маги. Такое ощущение, что они заказывали амулеты на страховку от пожара». «Да, Николасу такой точно не помешал бы», — пробормотал я. Я завтра собирался наведаться в тайную канцелярию, прояснить кое-что. А ты отправляйся в магический город. Выясни, из-за чего гильдия поссорилась с королем. «А разве это так важно?» Поднял на меня взгляд Габриэль. «Ты не представляешь как!» — кивнул я. «Нам важна каждая деталь, каждая мелочь. Это может быть зацепкой». Мак огня устало вздохнул. «У меня есть версия, Габриэль. Но чтобы ее подтвердить или опровергнуть, мне нужна твоя помощь в этом вопросе. Ты с магами общаешься куда ближе меня, поэтому эта честь выпала тебе». «А что за версия?» «Я же сказал. Мне сначала нужно убедиться, что она рабочая, и у меня не поехала крыша от полицейской работы». Ответил я, изучая отложенную кучу записей. Что ж, наведаюсь завтра в гильдию магов, если меня пустят. Скажешь, что от тайной канцелярии. В архивы же они тебя пустили? Да, но в виде исключения. Значка-то у меня нет, — возмутился Габриэль. Резон в его словах был, и я поднял руки в знак согласия. — Хорошо, отправимся вместе после моего визита в тайную канцелярию, — произнес я. Габриэля такой ответ более чем удовлетворил, и мы погрузились в изучение оставшихся бумаг. «Смотри». Через несколько минут Габриэль ткнул меня локтем и указал на запись. «Заказ мощного артефакта через торговую гильдию, но без слечителя ауры. Обычно они так не делают, но здесь, видимо, исключение исправил». «Дали на лапу?» «Возможно». «Но почему наши убийцы не стали делать частный заказ? Тем более одного артефактника они нашли?» — недоуменно произнес Габриэль. «Хм... А когда, говоришь, был убит артефактник, который изготавливал артефакт для сдерживания духа?» — поинтересовался я. «Две недели назад». «А сколько делается такой заказ?» «Точно не один день», — фыркнул Габриэль. «Мощные артефакты могут изготавливаться месяцами». «А как вообще выглядит артефакт для поимки духов?» — задумчиво спросил я. «На что он похож?» «На чемодан», — помедлив ответил Габриэль. «Или на переносной ящик». Я задумчиво потер подбородок и кивнул. В общем-то, описание вполне сходилось с тем, что я вообразил. Мы с Габриэлем переглянулись. Молчание слишком затянулось. «И все-таки, кому и зачем потребовалось убивать королевского алхимика, тем более такого безобидного, по твоим словам? Почему так сложно, я еще понять могу, но кто и зачем?» Недоуменно произнес Габриэль. «Я уже всю голову сломал, но ни одной версии, кроме той, что кто-то стремился занять его место, я так и не нашел». «Я... не знаю», — честно ответил я. Тревожные мысли я оставил при себе, но продолжил нашу нить рассуждений. Возможно, заказчик знал, сколько уйдет времени на изготовление одного артефакта. Ждать оба заказа от одного мастера и на огнезащитный ящик, и на огнезащитные амулеты слишком долго поэтому заказ на один артефакт наши преступники в лице, скорее всего, лесных эльфов сделали напрямую, взяв за компанию некроманта, а со вторым, вероятно, обратились к торговой гильдии. «В таком случае нам надо найти исполнителя», взволнованно произнес Габриэль. Я указал на имя мастера и записал его к себе в книжку. Кому-то предстояло наведаться к этому магу, если он, конечно, жив. «А с некромантом что делать будем?» Также взволнованно спросил Габриэль. «Им займемся потом. Преступники действуют тихо. Не в их интересах привлекать внимание», — ответил я. «Артефакты приведут нас к некроманту. Я больше, чем уверен в этом. Если мы пойдем по следам некроманта, те, кто убил Николаса, могут сами его прикончить, и мы потеряем и эту ниточку». «И вообще...» «Вдруг он решит скрываться в Лартенлонских лесах?» «Тогда надо пограничников в известность ставить». «И что они сделают магу?» — угрюмо спросил я. «Гильдия в ссоре с королем». «Вот досада», <говорот> — произнес Габриэль. «В общем, пока гильдия магов не соизволит с нами сотрудничать, объявлять в розыск некроманта не имеет смысла. Но мы уже неплохо поработали», — улыбнулся я. «Теперь...» «Пока еще не очень поздно. Предлагаю наведаться в торговую гильдию и вернуть архивные документы. К мастеру артефактов отправимся завтра с утра». Габриэль кивнул. «По дороге к торговой гильдии я зашел в сдобную лавку. Надо было чем-нибудь отблагодарить Алексу за работу. Я купил яблочный пирог и пару пирожных. Габриэль ничего не сказал, лишь многозначительно ухмыльнулся». В этот раз у Алекса стояло несколько человек. Она бросила на нас быстрый взгляд и прищурилась. Я понял, что ожидающих она будет держать очень долго. Просто из вредности. Так и случилось. После затянувшегося ожидания наконец подошла наша очередь. «Олекса, радость моя!» Начал я елейным голосом, но она меня прервала. «Плюну!» «Ядом!» Не сдержался я. Просто плюну в твою самодовольную рожу, прошипела она. О, злыдня. Я сделал вид, что обиделся. Может, я хотел тебя пригласить завтра на ужин? Сегодня, неожиданно выкрикнула Алекса. Я опешил. Ничего себе. Я же пошутил. Она уже взяла бы за рога. Похоже, я тут лишний пробормотал Габриэль. Он хитро подмигнул мне и отправился к выходу. Мы с Алексой проводили его неотрывными взглядами. «Я принес твои бумажки?» Я положил Кипу на стойку. «Скажи мне, где я могу найти этого господина? Мне очень надо с ним побеседовать». Я указал на одну запись. «Карлай Эванс проживает в прибрежном городе», сказала Алекса, придирчиво перебирая бумаги. «Перенесешься порталом из зала стихий. Дэн, во что ты опять вляпался?» Понизив голос, спросила она. «Уже и сам не рад». Тяжело вздохнул я. «Извини, с ужином я немного погорячился, но у меня есть компенсация. Я протянул ей нарядную коробку с пирожными. Алекса слегка оттаяла». «И давно ты работаешь на тайную канцелярию?» — поинтересовалась она. «Недели две?» — прикинул я. «Не спрашивай. Это дело намного опаснее, чем разборки с подпольной лавкой артефактов». Алекса, понимающе кивнула. «Ты выглядишь по-другому», — произнесла она неожиданно доброжелательно. «В каком смысле?» Она улыбнулась. «Наверное, впервые за все время нашего вынужденного сотрудничества». «Так выглядят те, кто нашел свое счастье». «Но не думай, что откупился от меня?» — картинно сдвинула брови Алекса. «Прости, я просто хочу поскорее разобраться со всем этим». «Хорошо, что завтра выходные. Хоть высплюсь, наконец», — сказала Алекса, метнув в меня недовольный взгляд. Рабочий день закончился. Я подождал, когда девушка оденется, и мы вместе вышли из торговой гильдии. «Хотя бы до дома проводишь, раз не получилось», — спросила Алекса. «Пойдем», — кивнул я, воздержавшись от замечания, что здесь повсюду патрули, и бояться ей нечего и без меня. Вечер выдался ясным, а оттого и холодным. Под ногами скрипел снег. Мы не разговаривали, потому что каждый из нас был погружен в свои мысли. Я с тревогой думала о происходящем и вспоминал лимерей которая осталась одна в замке крепости. Сердце снова кольнуло от неясной тревоги. «Нет, с ней точно все будет хорошо. Она далеко, и к замку не подобраться». «Ну вот, мы на месте», — произнесла Алекса, остановившись возле красивого дома. «Надеюсь, больше ты ко мне на работу не заглянешь», — размечталась. Не остался я в долгу. Алекса фыркнула. Она коснулась рукой двери, и та открылась. Встроенный слечитель Аура? удобная, но очень дорогая вещь. Для таких дверей замки не требовались, а без хозяина попасть в дом было невозможно. Я попрощался с Алексой и направился в таверну. Хотелось выспаться. Полицейский, который ничего не соображает от усталости, может пропустить важные зацепки. А в этом запутанном деле мне нельзя было оплошать.